— Ты полицейский? — удивилась Эмма. — Новобранец, — как любит говорить мой отец. — А что, у меня вырос второй нос? — Да нет, просто непривычно думать о тебе, как о полицейском. — Уже что-то. Не предполагал, что ты вообще думала обо мне. «Конечно, думала», — засмеялась Эмма. «Когда в газете появился наш снимок, я надолго стала самой популярной девчонкой в пансионе. Разумеется, я приукрасила случившееся в свою пользу». Как и я. Положив руку на спинку сиденья, Майкл начал играть ее волосами. Благодаря этой вырезке я добился свидания у Сью Эллен Коуди. «Вот как?» «Это были мои пятнадцать минут славы. Я надеялся, что ты придешь снова». Суинни все рассказал папе. «Тебе нравится быть полицейским?» «Да». Хотя до прихода в академию был уверен, что стану эту профессию ненавидеть. «Но какие-то вещи предопределены. И сколько бы ты ни бегал от них, в конце концов придешь к тому, чем создан заниматься. Если ты хочешь попасть к особняку, сворачивай на эту улицу». Эмма остановилась, глядя перед собой. «Откуда ты знаешь?» «Отец частенько ездил сюда, иногда вместе со мной». Он просто сидел и смотрел. Наверное, тебе будет интересно узнать, что он никогда не забывал о случившемся и не примирился с тем, что не смог их найти. — Я почему-то знала это, — тихо сказала Эмма. — Поэтому и захотела увидеться с ним, еще раз поговорить. И ты понял, что я имела в виду, когда собиралась прокатиться? — Да. — Почему ты поехал со мной? — Не хотел, чтобы ты ехала одна. — Значит, дело только в этом? — Ну, хорошо. Я хотел быть с тобой. У него добрые, как у Лу, глаза. Но это глаза парня, который отвез ее домой с пляжа. Она расслабилась. — Спасибо. Следуя его указаниям, Эмма повернула. Дорога казалась ей незнакомой, и она подумала, что без Майкла не нашла бы особняк. Теперь они ехали молча, лишь изредка раздавалась «Сверни направо, возьми левее». Но дом Эмма узнала сразу. Он почти не изменился, окруженный цветущими зарослями. Эмма заметила объявление, что дом продается. «Можно назвать это судьбой», — прикоснулся к ее руке Майкл. «Хочешь зайти?» Она увидела окно своей спальни, где они как-то стояли с Дарреном, наблюдая за мелькающей среди деревьев лисицей. «Не могу». «Ладно, будем сидеть здесь, сколько захочешь». Эмма вспомнила, как она бродила вдоль ручья, как Беф смеялась над Дарреном, который шлепал по воде босыми ножками, вспомнила пикник, расстеленная под деревом покрывала отца, тихо перебирающего струны гитары, Беф, читающую книгу и задремавшего у нее на коленях Даррена. Она никогда прежде не вспоминала об этом. Как могла она забыть тот день, такой великолепный, такой прекрасный день? Трава была прохладной, солнечные лучи пробивались сквозь листву. Эмма слышала голос поющего отца, «Никогда не поздно искать любовь, никогда не рано находить ее». Они были счастливы, они были семьей. А на следующий день была вечеринка, и все изменилось. «Да», — резко сказала она, — «я хочу зайти». «Хорошо». Но лучше, если никто не узнает, кто ты». Кивнув, Эмма въехала в распахнутые ворота и остановилась у дома. Майкл дотронулся до руки девушки, холодной как лед. Когда дверь открылась, Майкл изобразил на лице свою самую обаятельную улыбку. «Здравствуйте. Мы проезжали мимо и увидели объявление. Правда, через час мы договорились осмотреть еще одно место, но просто не смогли удержаться. Дом еще не продан, да?» Женщина лет сорока, одетая в стиле кантри, окинула их долгим изучающим взглядом, отметив рубашку Майкла, поношенные джинсы и стоптанные ботинки на высоком каблуке. Но она была достаточно проницательной, чтобы увидеть неброские дорогие туфли Эммы, юбку и блузку от Ральфа Лорена, а также Мерседес с откидным верхом, оставленный на дорожке. Женщина улыбнулась. Дом выставлен на продажу уже пять месяцев, и до сих пор не было ни одного серьезного предложения. «В общем-то, покупатель уже есть, но контракт подпишут только в понедельник». Ее взгляд остановился на изящном перстне Эммы с бриллиантом и сапфиром. «Полагаю, хуже не будет, если я покажу вам дом». Она шире распахнула дверь и удивленно посмотрела на Эмму, которая не решалась войти. Меня зовут Глория Штайнбреннер. — Рада познакомиться, — Майкл протянул руку Майкл Кессельринг. — А это Эмма. Миссис Штайнбреннер ослепительно улыбнулась. — К черту агента по недвижимости, — подумала она. У нее появились собственные клиенты, и она собиралась извлечь максимальную выгоду. Дом в великолепном состоянии, я обожаю его. Она ненавидела каждую доску и каждый кирпич. — Сердце у меня разрывается, но не хочу скрывать, мы с мужем разводимся и продаем имущество. — о Майкл надеялся, что выражение у него сочувственное, но заинтересованное. — Извините. — Ничего, — махнула женщина, — в издешней? — Нет, мы из долины и просто умираем от желания переехать. Чтобы ни толпы, ни смога, не так ли, Эмма? — Так. Дом очень красивый. — Спасибо. Как видите, он просто бесподобен. Высокие потолки, дубовые балки, много стекла и простора. Камин, разумеется, действующий. «Разумеется», — подумала Эмма. «Разве она не сидела перед этим камином?» Обстановка изменилась. Эмма ненавидела подобный стиль. Претенциозные и модные скульптуры, блестящие хромированные столы — куда делись все подушечки, забавные корзиночки с клубками и нитками, расставленные Беф. Обеденный зал там, но для ужина в узком кругу идеально подходит место у окон террасы. — Нет, — подумала Эмма, машинально следуя за миссис Штайнбреннер. Беф посадила перед этими окнами деревья, настоящие джунгли в горшках и вазах. — Стиви и Джонно... Как-то в шутку притащили ей дерево, но Беф не только оставила дерево, а даже купила идиотского пластмассового дрозда, которого посадила на ветку. «Эмма?» вздрогнула вздрогнуло-то? Извините». «О, ничего страшного!» — обрадовалась женщина, приняв ее реакцию за восхищение. «Я просто спросила, готовите ли вы. Нет, плохо». Кухня оборудована по последнему слову. Я переделала ее два года назад. Мебель встроенная, микроволновая печь, плита Джанейр, естественно, духовка, большие рабочие столы, кладовая... Эмма оглядела выстроенную по линейке безликую кухню. Все белое и из нержавеющей стали. Исчезли развешанные на крючках медные горшочки, которые до блеска начищала Бефф. Никаких баночек с травами на подоконнике, ни высокого стульчика Даррена, ни кучи поваренных книг, ни разноцветных банок. Женщина продолжала бубнить, очевидно, считая кухню своим неотразимым доводом, а Эмма стояла опечаленная. Услышав телефонный звонок, миссис Штайнбреннер закрыла блестящую дверь шкафчика. — Извините, я на минутку. — Все в порядке? — тихо спросил Майкл. — Да, мне хотелось бы подняться наверх. — Слушай, Джек... — голос миссис Штейнбреннер утерял всю певучесть. — Меня не интересуют ни твои жалобы, ни угрозы твоего адвоката. Понятно? Майкл кашлянул. — Извините, ничего, если мы побродим по дому? Махнув, женщина зарычала в телефон. — Слушай, задница... — Похоже, некоторое время она будет занята, — весело бросил Майкл. — Ты уверена, что хочешь наверх? — Нет, Эмма не была уверена. Зайдя так далеко, я не могу не закончить. — Хорошо. Майкл обнял ее за плечи, и они начали подниматься по лестнице. Дверь была открыта. Дверь спальни ее отца и Беф. Иногда по ночам оттуда доносился смех — Комната Элис, всегда такая спокойная и опрятная, превратилась в гостиную с книжными полками и телевизором на столике. «Ее комната!» Эмма заглянула внутрь. «Куклы исчезли» как и лампа в виде Микки Мауса и веселые белорозовые цвета. Здесь уже давно не спала и не мечтала никакая девочка. Теперь это, несомненно, комната для гостей. Искусственные цветы, голливудская кровать, заваленная пестрыми подушками, аккуратно сложенные журналы и книги. Исчезли занавески и милый пушистый коврик. Их сменили римские шторы и ковер от стены до стены. «Это моя комната», — глухо произнесла Эмма. Здесь были обои с розочками и фиалками, розовые занавески с оборками и на кровати белое стеганое одеяло. На полках у меня были куклы и музыкальные шкатулки. Наверное, такую комнату хотят иметь все маленькие девочки. Беф это понимала. Не знаю, почему-то я думала, что здесь все останется по-прежнему». Майкл вспомнил цитату, запавшую ему в голову еще с колледжа. «Все меняется, но ничего не исчезает». Он смущенно пожал плечами, ибо не относился к числу тех, кто любит говорить цитатами. «Все осталось у тебя в голове, вот что главное». Эмма молча повернулась и посмотрела на комнату Даррена. Я лежала в кровати. Что-то разбудило меня. Думаю, музыка... По-настоящему я ее не слышала, только чувствовала вибрацию низких частот. Я гадала, что это за песня, чем занимаются гости. Мне ужасно хотелось стать взрослой, тогда меня будут пускать на вечеринки. Я что-то услышала, не знаю, но я... «Шаги!» — вдруг вспомнила Эмма, и сердце у нее чуть не выпрыгнуло из груди. Кто-то шел по коридору. Я хотела, чтобы это был папа или Беф, чтобы они поговорили со мной. Возможно, мне удалось бы уговорить их, и они разрешили бы спуститься вниз. Только это был не папа и не Беф. «Спокойнее», — произнес Майкл, увидев, что у нее на лбу выступил пот. «Не торопись», — заплакал Даррен. Я слышала, как он плачет и встала. Элис говорила, чтобы я не приносила ему «Чарли», Но Даррен любил спать вместе с Чарли, и он плакал. Я собирался отнести ему Чарли и немного поговорить с ним, пока он снова заснет. Но в коридоре было темно. Эмма глядела коридор. А ведь для меня всегда оставляли свет. Я очень боюсь темноты, в темноте прячутся Твари? Твари? нахмурился майкл я не хотела выходить в коридор в темноту но дарран все еще плакал я вышла в коридор в темноту и теперь услышала музыку она была очень громкой я испугалась эмма бессознательно двинулась к двери я слышала как они шипели в углах царапали стены шелестели коврами что ты слышала что чудовищ и не помню Я не помню, подошла ли я к двери. Она была закрыта. Я знаю, что она была закрыта, но не помню, открыла ее или нет. Эмма остановилась у порога. На миг она увидела комнату такой, какой помнила. Заваленную игрушками Даррена, раскрашенную яркими красками, с его кроваткой, креслом-качалкой, новым трехколесным велосипедом. Затем эту картину сменила реальность. Дубовый письменный стол, кожаное кресло, фотографии в рамках, стеклянные полки, заставленные всякой всячиной. Комнату брата превратили в кабинет. «Я побежала», — наконец выдавила Эмма, — «и больше ничего не помню, кроме того, что побежала и упала. Ты говорила отцу, когда он навещал тебя в больнице, что подошла к двери и открыла ее. Все было как во сне». А теперь я почти ничего не помню, все поблекло. Наверное, так и должно быть. Он был такой красивый, прекрасный. Я любила его больше всех на свете, все любили его. Глаза ему наполнились слезами. Уйдем отсюда. Пошли. Майкл повел ее по коридору, затем по лестнице, с которой она упала много лет назад. Он бросил быстрый извиняющийся взгляд. «Простите, моей жене стало нехорошо», — объяснил он миссис Штайнбрэннер, выскочившей из кухни. «О, сначала появились раздражения и разочарования, потом надежда. Проследите, чтобы она хорошо отдохнула. Как видите, этот дом просто создан для детей. А в долине даже не мечтайте вырастить здорового ребенка?» «Да», — Майкл увлек Эмму к выходу и, заняв место водителя, бросил через плечо «Мы свяжемся с вами». Если бы он не был так обеспокоен состоянием Эммы и перспективой вести дорогой автомобиль, он бы, возможно, заметил темно-синий седан, тронувшийся следом за ними. «Извини», — пробормотала Эмма, — «когда они выехали на дорогу. Не говори ерунды. Нет, правда, я не справилась с делом». Ты сделала все замечательно. Майкл, ощущая неловкость, потрепал ее по руке. Слушай, я никогда не терял близких людей, но могу представить, каково это. Не мучай себя, Эмма. Оставить все в прошлом...» Она выдавила слабую улыбку. «Я надеялась, что если приду в дом и буду думать о той ночи, воспоминания вернутся ко мне. Но этого не случилось. Знаешь, ты настоящий друг». «Точно!» — пробормотал Майкл. «Есть хочешь?» «Да, умираю от голода». «Я угощу тебя бургером». «Надеюсь», — добавил он, пытаясь вспомнить, что у него имеется в бумажнике. «Люблю бургеры, но поскольку ты мой друг, то угощаю я». Подкатив к Макдональдсу и обнаружив, что является обладателем трех долларов и бумажки с телефоном рыжей девчонки, которую уже не помнил, Майкл решил отбросить глупую мужскую гордость. Эмма не стала возражать, когда он предложил взять еду с собой, мимоходом заметив, что сам поведет машину. — Поедем на берег. — С удовольствием. Закрыв глаза, Эмма откинулась на сиденье, радуясь, что приехала сюда. Поднялась по этой лестнице что ее волосы треплет ветерок, а рядом сидит Майкл. Когда я уезжал из Нью-Йорка, там шел мокрый снег. В солнечной Калифорнии тоже есть колледжи. «Мне нравится Нью-Йорк», — рассеянно сказала Эмма. «Всегда нравился. Мы вдвоем купили квартиру. Теперь в ней почти можно жить». «Вдвоем?» «Да, мы с Марианной вместе учились в пансионате Святой Екатерины». Так как глаза у нее были закрыты, она не увидела радостного облегчения на лице Майкла. «Когда-то мы поклялись, что будем жить в Нью-Йорке, там и живем. Марианна учится в художественном колледже». Майкл решил, что уже испытывает дружеское расположение к неизвестной Марианне. «Она ничего? Даже очень?» «Настанет день, когда художественные галереи будут хватать друг друга за глотку, чтобы заполучить ее картины» мариан нарисовала на монашек невероятные карикатуры. Увидев, что Майкл нахмурился, она обернулась. В чем дело? Вероятно, просто инстинкт полицейского. Видишь что седан? Эмма оглянулась «да» и «он едет за нами от самого Макдональдса». Майкл перестроился в другой ряд, седан повторил маневр. Я бы сказал, что он следит за нами, если бы он не действовал так глупо. Вероятно, это Суинни. — устало вздохнула Эмма. — Свинни? — Телохранитель. Он всегда меня находит, как будто отец вживил мне радиомаячок. — Возможно. Тогда в этом есть смысл. Но Майклу не нравилось, что за ними следят, причем неумело, во время первого свидания с девушкой, которая давно завладела его сердцем. Я мог бы оторваться от него. Эмма спустила очки, и глаза ее весело блеснули. «Правда?» — усмехнулась она. «Я покажу все, на что способен. Наша малышка без труда повергнет его в прах». — Давай! — засмеялась Эмма. Майкл радостно надавил на газ и, обогнав грузовик, понесся со скоростью 80 миль в час. Мы устраивали гонки на шоссе в дни моей растраченной в пустую юности. Он снова перестроился, оказался между пикапом и БМВ, резко крутанув руль, обогнал Кадиллак и увеличил скорость до 90 миль. — У тебя хорошо получается, Эмма, со смехом убернулась. Его не видно. Он сзади, пытается обогнать «Кадиллак», а тот перетрусил и теперь еле тащится. «Держись крепче», — Майкл надавил на тормоза. «Один запрещенный поворот, и вот они уже несутся по шоссе в противоположном направлении». Пролетев мимо седана, они уже на дозволенной скорости направились к пляжу. «Действительно хорошо», — сказала Эмма. «Тебя научили этому в полицейской академии? С кое-какими способностями просто рождаешься». Остановившись, Майкл погладил руль. «Что за прелесть!» «Еще раз спасибо, Эмма!» — поцеловала его в щеку. Прежде чем Майкл успел что-то ответить, она, схватив пакет с бургерами, побежала к воде и закружилась по песку. «Я люблю это! Люблю воду, ее запах, шум! Если бы можно было подвести океан к Бродвею, я была бы на седьмом небе от счастья!» Ему вдруг захотелось схватить ее во время этого танца и ощутить, так ли она хороша на вкус, как выглядит. Но Эмма, упав на песок, уже раскрыла пакет. «Пахнет великолепно!» Она поднесла бутерброд ко рту и тут почувствовала, что Майкл смотрит на нее. «В чем дело?» «Да так». Во рту у него опять пересохла я. «Но вспомнил, как однажды подумал, бываешь ли ты в Макдональдсе». Когда увидел тебя на репетиции, отец потом купил мне чизбургера и я подумал, можешь ли ты пойти в Макдональдс со всей этой охраной? Нет, но папа, Джонну или кто-нибудь еще иногда мне кое-что приносит. Не жалей меня. Только не сегодня. Хорошо, передай картошку. Оба набросились на еду, не оставив чайкам ни крошки. На пляже были и другие люди, несколько семей. Молодые девушки, демонстрирующие загары, стройные фигуры. Неизбежные радиоприемники извергали музыку, но Эмми ничто не мешало. «Как бы мне хотелось сидеть на берегу, слушать плеск волн!» Вздохнув, она тряхнула головой, и волосы золотым дождем упали ей на спину. «Жаль, что у меня так мало времени. Мне тоже». Ему просто необходимо прикоснуться к ней. Кажется, он хотел этого всю жизнь. Когда Майкл провел пальцем по ее щеке, она улыбнулась. Эмма не сопротивлялась, когда он прикоснулся губами к ее рту. Наоборот, она потянулась к нему, приглашая сделать нечто такое, чего сама еще не понимала. От нежного покусывания у нее запылали губы, а когда его язык проник ей в рот, она без колебаний прижалась к Майклу всем телом. Поверит ли он, что ее впервые целуют по-настоящему, что она впервые чувствует сладостную, до да более истому растекающуюся по телу? Этого ли она ждала? Эмма закрыла глаза, стараясь запечатлеть в памяти все. «А ты действительно...» — пробормотал Майкл и снова поцеловал ее, теперь нежно. «Что? Так же хороша на вкус, как и внешне? Я очень давно об этом думал». Эмма отпрянула, не зная, что делать со своими чувствами. Они были такими сильными, и все происходило слишком быстро. «Это соль!» Смутившись, она встала и подошла к воде. «Мужчины легко путают смущение с безразличием». Майкл остался сидеть на месте, приказывая себя опомниться. Как это не глупо, но он влюбился. Эмма красивая, изящная и, несомненно, привыкла к мужскому поклонению. А он лишь полицейский стажер из простой семьи. Майкл тоже встал. Уже поздно. Да. Неужели она сошла с ума? Ей хотелось плакать и смеяться, танцевать и печалиться одновременно. Хотелось вернуться к Майклу, но завтра она уже будет за три тысячи миль от него. Она, молоденькая, богатая девушка, занимает некоторое положение, которое сама ненавидит, а Майкл распоряжается жизнью по своему усмотрению. «Мне пора возвращаться», — она с улыбкой посмотрела на него. «Я действительно рада, что ты поехал со мной» и мы вместе провели время. — Всегда к твоим услугам! — Майкл взял ее руку. Дружеский жест, — заверил он себя. — К черту дружеские чувства! — Я хочу снова встретиться с тобой, Эмма. Мне это необходимо! — Не знаю. — Ты можешь позвонить мне, когда вернешься? От его взгляда Эмма бросала то в жар, то в холод. — Позвоню. Мне хотелось бы... Не знаю, смогу ли я опять приехать сюда. Я думал, ты, возможно, приедешь на съемки. На съемки? Через пару недель, кажется, начнутся съемки в Лондоне, а потом здесь. Будет усиленная охрана. Кино, — объяснил он в виде недоумения мы опустошенная по книге твоей матери. В главной роли Энджи Паркс. Тут он понял, что совершил непростительную глупость. Извини, Эмма, я думал, ты знаешь. «Нет», — сказала она, почувствовав невероятную усталость. «Я не знала». Он сорвал трубку. Этого звонка он ждал, покрываясь потом уже много часов. «Да, я нашел ее», — знакомый голос дрожал. «И?» Она встречалась с тем легавым Кессерлингом, провела с ним больше часа, а потом отправилась в тот чертов дом, Нужно что-то делать и поскорее. Я уже говорил тебе и повторяю сейчас. Я не позволю сделать из меня козла отпущения. Возьми себя в руки. Голос прозвучал резко, но рука, потянувшаяся за сигаретой, слегка дрожала. И так она поехала. А в дом заходила. Особняк твою мать продается. Они с парнем свободно туда зашли. С каким парнем? С кем она была? С каким-то парнем, думаю, с сынком легавого. — Хорошо, — он сделал пометку в записной книжке. — Куда они отправились потом? — За чертовыми гамбургерами. — Не понял? — Я сказал, что они поехали за гамбургерами в Макдональдс, а потом кататься. Я потерял их. Могу найти кого-нибудь, и с ней быстро разберутся. — Не будь идиотом. Говорю тебе, она встречалась с легавым, ездила в тот дом. — Я слышал. — Ну, пораскинь, ради бога, мозгами. Да разве бы она поехала за гамбургерами, если бы что-то вспомнила? Не думаю. В этом твоя главная беда. Она не вспомнила тогда, не вспомнит и сейчас. Вероятно, ее маленькая экскурсия была просто попыткой оживить воспоминания. Или, что более вероятно, просто сентиментальной прогулкой. Оставь Эмму в покое, она не представляет для нас опасности. А если она помнит, маловероятно. Теперь слушай меня и слушай внимательно. Тогда произошла трагическая непредвиденная случайность, в которой виноват ты. Это была твоя затея. Именно, так как из нас двоих только я способен мыслить. Но это была случайность. Я не хочу совершать преднамеренное убийство. Он подумал о музыканте, захотевшем пиццы, и не смог вспомнить его имени. Если этого можно избежать, понятно? Но ну их хладнокровие у тебя, сукин сын. Да, улыбнулся он. Советую это запомнить.